Друзья! Происходили ли с вами в жизни странные мистические случаи? Я думаю, вы слышали такие рассказы очевидцев в Ютубе. Но сейчас появилось кое-что интереснее. Вы сами можете рассказать о мистике, случившейся с вами, и Некрофос озвучит ваши истории на весь Ютуб. Уже вышла серия по рассказам подписчиков. Заходи и оставляй свои случаи в комментариях, чтобы попасть в новый выпуск и побыть не только слушателем, но и о авторомсыка л в з а к р е п л ё н н о м комментарии Вашему вниманию представляется новая часть истории про руха бучиллу. У Ивана Белова теперь появилась группа ВК, ссылку на которую я оставлю в закреплённом комментарии. Также оставлю реквизиты Ивана для тех, кто захочет поддержать его творчество финансово. Приятного прослушивания! Иван Белов Придет серенький волчок п р и м о р о ж е н н а я хрустальной корочкой зимнее солнышко превратило лес в сказочные палаты невиданной красоты. Серебренные инием хмурые елки г о р д е л и в ы осанились, нарядившись словно девки на посиделке. Суровыми стражами стояли обломанные летней б у р и кривые стволы,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 «Эх, интересно, чего принц там сказал?» «Ох, ох, онюшки, ох!» Наташка юркнула в заросли, сбивая стеклярусные бусины льда, густо облепившие сухую траву. Декабрь с т у ж е н и к за половину перевалил, а снега как не было, так и нет. Зима нынче выдалась поздняя, и Наташкина бабушка Авдотья, л е ж а на печке, целыми днями только и сокрушалась прогрядущий неурожай».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 продираясь на пролом сквозь морозный подлесок. Острая ветка царапнула щеку, другая костлявой лапой уцепилась за подол т е л а г р е й к и Наташка ойкнула, обернулась и краем глаза увидела далеко за спиной приземистую черную тень. Была и пропала. Только и н е и взвился невесомой колючей пургой. Наташка побежала, дыхание сбилось, в боку кололо, Серчишка грозилась выпрыгнуть из груди. Она выскочила на край болота и резко остановилась. На мху разметалась тётка Евдокия, вспоротая от паха до середины груди. Топорщились сломанные рёбра. Клубок сизых внутренностей выпал на землю, дымясь на морозце лёгким парком. Корзина с клюквой опрокинулась. Ягоды тонули в крови. Алые на алом. Алые...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 «Ну, красиво. Снежишка д р а н ы на ветках висит. Всё, сука, такое нарядное. Но ведь пару дней полюбуешься, и дальше поперёк горло та красота. То морозище л ю т ы е то слякоть примерское. Небо серое, сугробы всажень высотой. Из берлоги лишний раз носа не высунешь. Семь месяцев зима, остальное время непонятная ерунда».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 ф р о л продолжил доклад, важно тыкая пальцем выложенные рядком тела. «Итогом четыре мертвяка, двое живых». «Живых?» – н о в о с т р е л ухо Бучилы. «Мужик второй спасся, сел антидымов, и баба одна. Софья, торопка, оба сейчас в ж е н д а р м е р и и сидят, напуганы до смерти, херню разную несут, толку никакого от них. Хоть какие-то добрые новости от тебя». Рух строго глянул на ф р о л а «Почему тела в кучу стащили? Ведь не здесь они помёрли и простынями накрылись. м е ш к а с к и л ь к о й в одно место снесли», — понурился пристав. «Они тут первые были». «А я тебя предупреждал», — добавил голосу суровости Рух. «Будут мертвецы без меня пальцем не трогать. Всю картину поломали, а столопы твои». «Говорил я, о толку?» — отмахнулся ф р о л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 Жандармы, не п о н и м а ю щ е хлопали глазками, но фрол, вот великого ума человек, уже тянул из ножен тяжелый кавалерийский палаш. Бучило взглядом приказал им остаться на месте и медленно пошел вглубь нахмуренного декабрьского леса. «Нет, не от храбрости великой, просто, сука, кто-то должен был пойти». Хрустела подмороженная трава, время остановилось, воздух словно сгустился. Солнце закатилось за зубчатый край, и опушка стремительно тонула в морозно-дымящихся сумерках. Впереди з а ш о р ш а л а рух неосознанно прикусил губу, палец окостенел на железе спускового крючка. За сгнившим поваленным деревом чернела промойна. На дне шевельнулась, и Бучила каким-то чудом удержался от выстрела, в последний момент разглядев окровавленную,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 Сени, заваленные хламом, комната с лавками и столом, полки с бумагами, да отдельный закуток на запоре для разной буйной братьи, подозрительных нищих, проституток и всяких других прощелыг, с которыми время от времени нелюдовская полиция начинала вести борьбу, насколько бурную, настолько и бестолковую. Рух, п о в с е г д а ш н е й своей невиданной скромности, расселся на единственном стуле.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 «Мы, значит, журавиху собираем. Её на б о л о т и тьмущая тьма. Всё от краю до краю красно. Ты очумела, что ли, совсем?» «Прости, заступ, батюшка. Э, прости!» – ахнула Софья. «Не знаю, как и начать. Прости, дуру грешную. Мы слишком путаюсь. Рядом со мной Фроська Копытова ягоду брала. Ох, и спорая баба! Э, всё, всё, поняла. Опять н е туда свернула. Так я краешком глаза смотрю. Нету её!»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 А сзади, в зарослях, я и не углядела сначала ч у д и щ е высотой, чуть не с избу. И с собой горбатая, чёрная а к и с м о л ь и фроську за шею лапищей держит и мне, что ли, как бы показывает. А потом раз — и пропала рывком, и фроську с собой внесло. Ну, я клюкву бросила, хай с ней, с клюквой проклятой, подол подобрала и текать. Только у ворот и опомнилась,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 И совсем другое, когда... Эх, с е л а н т и очень хотел, чтобы ему верили, верили и не судили. Бучило посмотрел на Дымова с н е в е с ё л о й усмешкой. Мда. А что он мог сделать? Героически сдохнуть? Кто знал, что вблизи леса появится настолько сильная и злобная тварь? Да, балуют по мелочи русалки или шаки, играют с людишками...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 Рога у него были и хвост. «Угу, и вилы», — хмыкнул б у ч и л а т ы его вроде не видела толком, а тут уже и рога, и хвосты». «А рога видела», — уперлась баба. а с е л а н т и скажи». «Не было рогов», — мотнул бородой с е л а н т и й «А может и были, я врать не буду». «А я, значит, вру?» — Софья аж подпрыгнула от возмущения. «Не трожь ты меня».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 «Ну, скорее всего», — усмехнулся Бучило. «Или она меня тут третьего не дано». «Меня возьми с собой!» Глаза Силантия под кустистыми бровями полыхнули огнём. «Я вину искуплю, о бузой не буду. Не откажи заступа!» Рух глянул пристально, весьма неожиданно. Интересно, чего с т о и л о э т о с и л а н т и ю Смолодушничал, убежал, а теперь терзает себя.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 и следом за Софьей вышел в студенную зимнюю ночь. «Какие мыслишки?» – спросил ф р о л едва они остались наедине. «А никаких», – признался б у ч и л а т в а р ь в лесу и болотах прячется. Хер кто найдет. Тут хоть три полка прочесывать засылай. б е з т о л к у все. А у нас ты, я, два орла твоих, да Селантий». «Кстати, Селантий этот откуда?» Я вроде раньше не видел его». «Месяца полтора, как прибился к селу», – поделился информацией Фрол. «Беженец сводской губернии. Документ в порядке. Евдокия, покойница, приютила его. Жили нормально, пока за клюковкой не пошли». «Клюквы до добра не д о в о д и т согласился Бучилы. «И чего будем делать?» – затаил дыхание пристав. «Ждать», – отрезал рух.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 Едва р а с в е л о и стылая темень клочьями рваной паутины потекла обратно в ы с т ы в ш и е леса, стража обнаружила у ворот четыре человеческие головы, аккуратно сложенные в рядок. Бучило, поднятый н е свет ни заря, зябко кутался в драную шубу и разглядывал замечательную находку, матерясь п р о себя. Возле ворот успела собраться небольшая толпа —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 Хотели деньжат заработать, от сварливых жен вдалеке. Тяжёлая мужская работа, лесные красоты, т ё п л о й компании, в и н и ш к а посиделки возле костра, мясо на у г о л я х шкварчит. М, -м, м не жизнь, а мечта. Пока из чащи не выползет нечто ужасное. «Та же т в а р и сейчас работала!» – не выдержал Фрол. «Может и так», – откликнулся Рух. «Но не хотелось бы».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 «С обычным чудищем управиться легче, с н е понятненько всё. Оно жрать хочет, плодиться и спать. От этой всякой пакости жди». «И что делать?» — напрягся пристав. «Первонаперво поднимай своих. Идём в лосинное урочище. Конно, людно и оружно. И быстро». Фрол исчез. Простоволосая баба в накинутой на плечи шали, припавшей на колени возле голов.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 призывно махнул рукой. с е л а н т и подошёл, оттирая селян широким плечом. На оторванные головы смотрел без особой боязни. Меховой т р и у х натянут на самые глаза. В руках самострел. За поиск о а ф т а н а заткнут кистень. Через плечо перекинут опасного вида капкан. «Ты куда в таком виде собрался?» Как родному улыбнулся Бучилы. «Зверя ловить!»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 Из ворот выкатилась коляска, запряжённая двумя гнедыми кобылами. На облучке расположился ф р о л я к о н и н За ним жандармы, мишка с кирькой, ряженные поверх мундиров бригантины из страченных ржавчиной железных пластин. Рожи от этого у м н е й не стали. От обоих ощутимо тянулось и в ухо. й Приняли уже для храбрости, сукины, дети. «Так...»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 и первым спрыгнул с коляски на затвердевшую придорожную грязь, прихватив с собой кавалерийский карабин. Калибр для охоты на неизвестное страшилище маловат, зато ружьишка короткая и ухватистая. Для чащобных баталий самое то. Бравая команда посыпалась следом. Вооружённая, напряжённая и немножечко пьяная. — к е р ь к а останешься при лошадях! — шёпотом велел ф р о л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 комкая одеяло и простыни. Ночная рубаха намокла, щёки ввалились, вокруг глаз залегла чёрная тень, сквозь повязки на руках проступила свежая кровь. ь л е к а р чего говорит?» – нарушил молчание рух. «Говорит, пора не на страсть!» – в схлипнула мать. «Руки и спина располосованы до кости. Истерзана вся. Ноги о б м о р о з и л о два пальца обрезал д о к т о р т о н а ш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 А теперь разговоры идут, дескать, за ступа по к л у ш е бьёт. Крамольные разговоры. «Плевать», — легкомысленно усмехнулся б у ч и л ы м н е до тех разговоров дела нет. Сам видишь, акиуш на сковородке кручусь». «Так-то н у так», — вздохнул ф р о л в о т только купец Бастрыкин сегодня вечером увёл в торжок конный обоз». «Чего увёл?» — поперхнулся б у ч и л ы я же запретил из села выходить».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 А я, между прочим, точно знаю, какая мразища балует. «Знаешь, о мне не сказал?» Напрягся Якунин. «Не дуйся», — Бучило пихнул пристава в бок. «Помнишь, шерсть на заимке нашел?» «Помню. После бежали, как угорелый». «Волколака шерсть», — признался Рух. «Выходит, он и лютует». «Оборотень!» — изумился Якунин. «Он самый. Я же говорил, не дай бог попалась разумная тварь. «Ну и как в о д у глядел? Лет пять волкалака живьём не видал с того поганого случая в чёрном бару. А он, вишь, объявился и промышляет под люка». «В лесу хоронится?» — напрягся ф р о л н е факт. В людском обличье волкалака от человека не отличить. Рядом будет стоять, не разберёшь. Водку с ним будешь пить, разговоры вести, в щёки румяные целовать. Это самое страшное».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 Бучила картинно схватился за сердце. «Там! Там!» Мишка, раскрасневшийся и взвинченный, ткнул за спину. «Волки у б е ж е ц к и х ворот!» «И?» — удивился Рух. «Волки и волки! Через тын с лапками их ними не перелезть! Самые б о л ь ш о е столбы воротные о б о с с у д Утром возьмешь мочал и ототрешь!» «Да не в том дело!» — сконфузился жандарм. «Волки там и люди при них! Видеть надо! Бежим!»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 Следом за Мишкой взлетел по приставной лестнице на воротную башню. Потрескивали и фыркали на ветру горящие факелы. Острые и пряно пахли тлеющие мушкетные фитили, толпился народ. От собачьего бреха начинала побаливать голова. «Глянь сюда!» – фрол Якунин посторонился, и рух п р и н и к к узкой бойнице. о г р о м н о е хищно улыбавшаяся с небосвода луна давала света в избытке –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 р у г из окровавленных жадных пастей смыкался всё ближе. Мелькали неуловимые чёрные тени. В происходящее было невозможно поверить. Волки так себя не ведут. Убить, загрызть, искалечить в зимнюю бескормицу одинокого человека – то запросто. Но пригонять людей за 4 версты и рвать у всех на глазах? Что, мать твою, происходит? Ответ пришёл сам собой. Простой...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 «Чего молчишь?» ф р о л пихнул локтем вбок. В голосе пристава скользила истерика. «Размышляю», — огрызнулся Бучило. «Кто-то же должен?» «Делать надо, не размышлять», — взвился ф р о л п о г у б я т людей! Раз ты трусишь заступа, я кого могу, соберу и выйду за стены!» «А если он того и ждет?» — тихо спросил Бучило. «Кто он?» — опешил Якунин.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 на много разноголосых кусков. Рядом с воротами и вдоль стены остервенелый лай не смолкал, но дальше начинал ощутимо слабеть, местами затихать и за чернеющим в ночи крестом ч а с о в н е святой Варвары сменяться едва ли не испуганным скулежом. Чуткий вурдалачий слух улавливал малейшие изменения и в общей к а к о ф о н и и Бучилос с точностью до пары домов распознал тихий,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 А куцых мозгов не хватает разобраться, что в стае затесался опасный чужак. Узнают — в клочья порвут. Да вот только нихрена не узнают они. Так и сгинут, управляемые волей перевертыша колдуна. Бучило замешкался на очередном перекрёстке, заметался влево и вправо, шумно принюхался и уверенно направился к крайней со стороны кладбищенской ограды — избе. Тихонечко отворил калитку —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 Бучила вдруг понял, что прилязгивает зубами. В с и н я х в полосках лунного света, медленно кружились пылинки. Дверь в дом тоже оказалась распахнута. От запаха свежепролитой крови к горлу подступил голодный комок. Изнутри слышалось влажное чавканье. Рух вошёл бесшумно, вплыл в избу призрачной тенью и едва не споткнулся, а распростёртый у порога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 в о л к а л а глухо зарычал и сорвался в прыжке. Бучила заорал от страха и подался навстречу, украшенный серебряной вязью тисак, вспорол застоявшийся воздух и секанул оборотня прямо по морде. От пронзительного воя зазвенело в ушах. В следующее мгновение клыки сомкнулись у Руха на правом плече. Волкалах поднял упыря и тряхнул, как трясёт крысу охотничий пёс, с сырым треском лопнувшего мяса и переломанных нахер костей. «Ну вот и всё», — пронеслась в башке глупая мысль. Хватка ослабла, и бучило мешком обрушился на пол. Морда-оборотня, украшенная наиско свежей ь с раной от тесака, нависла сверху. Рух мог поклясться, что хищный оскал был жуткой усмешкой. Зверь зарычал и исчез, оставив после себя трупы и кровь. «Почему не убил?» – успел подумать Бучила, проваливаясь в блаженное забытье. Он не помнил, как его нашли. Тормошили, звали по имени, а потом тащили волоком по улицам, матерясь и роняя р о ж и й в замерзшую грязь. В себя пришел на столе у сельского к а н о в а л а и с перепугу едва не п р и ш и п ни в чем неповинного старика.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 Это надежда на дураков. Ещё день или два адских мук, и перерождение будет закончено. н о ч ь волк, днём потерявший разум ребёнок. Жажда крови, которую не унять. Потом только смерть. «Видишь, заступа», – простонал Пётр. «Дочка, доченька, как же нам быть?» Наташка протяжно заскулила, услышав отца.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 Через час б у ч и л о припёрся в кабак, заливать горе дешёвым вином. Внутри царила пропитанная копотью, жиром и запахом жареного лука дымная полутьма. Рух прикончил бутылку, х р у с т к о я закусил солёным груздём и, пристально глянув на нахохлившегося Фрола, ядовито спросил. «Ну, долго будешь молчать? У меня от твоей кислой рожи водка внутрь не идёт».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 Вурдулаки, конечно, твари живучие, но ещё ни одному у т е р я н н о й конечности отрастить обратно не удалось. Плечо, скотина з у б а с т а я насквозь прокусил. Рука, самая малая, месяца два будет теперь заживать. Пока кости срастутся, пока мясо рваное зарастёт, задницу толком не подотрёшь. Вот после такого и жертвуй собой. «Этих в поле-то подстрелили мы!» вздохнул, меняя тему ф р о л из десяток волков. С рассветом вышли людей, мёртвых прибрать и из твари и шкуры содрать. На ворот их повесишь? Повешу, чтоб неповадно впредь было. «Волколак прикажет, придут, я тебе говорил», — напомнил б у ч и л ы з в е р и не своей волей сотворили злодейство. А мне один чёрт, своей, не своей?» Фрол угрюмо уставился в пол. «Как уляжется». Проведу облаву и всех волков вокруг изведу. Успокою народ. Дурак ты, фрол. Ты что ли умный? Не обиделся пристав. Я тебе велел волколака ловить, а ты что творишь? Двоих в поле волки порвали, а потом тварь, виданное ли дело, в село пробралась и вырезала под корень семью. Загубила четыре души. Народишко перепуган. По избам сидят, бога м о л и т прячут детей. А заступа где? «Горькую пьёт». «Слухи летят, как пожар. Люди бунтуют. Завтра после обедни вечи собирают на площади. Купчишки гнать тебя хотят поганой метлой. И многие с ними». «Меня? Гнать?» — не поверил б у ч и л а Такого на его памяти ещё не бывало. «Людям защита нужна», — пояснил Фрол. «Ежели ч у д и щ е в село лезут и на родишко, а кискотину режут... «Волей-неволей возникает вопрос, а зачем заступа тогда?» «И ты с ними?» — прищурился рух. «Я — пристав!» — ф р о л гордо задрал подбородок. «Новгороду великому служу и людям его, коих должен охранять и беречь. А если людишки мрут без разбора, знать и вина будет на мне. От того, какое решение навече примут, так тому и бывать!» ф р о л резко встал, скрипнули половицы, хлопнула дверь. Бучило потянулся за водкой. От вестей пробивал нервный смех. Вот сукины дети, неблагодарные псы. Полвека жил рвал, лучшие годы на них положил. Вечной жизнью сотню раз рисковал. А они? Но чистые сволочи. Чуть прижало и понеслось. Заступа херовый, заступа бездельник. Гнать заступу в зашей. Нет, это, конечно, их право. Может, и по д е л о м Но урон для репутации будет ужасный. в о л к а л а к падаль мерзкая. Так бы и придушил вонючую тварь. Что за странную игру он ведёт? Ведь мог убить. А нет, не стал, паскуда мохнатая. Близилось утро. За к о н ц а м и засерела предрассветная хмарь. Кабак потихоньку наполнялся народом. Почтовиками, обозниками и гуртовщиками. Под низким потолком плыл мерный гул голосов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 Повязка, наложенная от подбородка через левый глаз до брови, подтекала и мокла в крови. «Лихо ты меня!» — Селантий подмигнул уцелевшим глазом и слегка оскалил удлинившиеся клыки. Черты лица о т ч е т л и в о приняли волчьи черты. Наваждение тут же прошло. Перед рухом снова сидел человек. «Ты?» — сказать, чтобы ч и л о удивился, ничего не сказать. «Ты!» Я. с и л а н т и кивнул. «Искал Волкалака? Вот и нашел!» Рух Сиплора смеялся с и полез за пистолем. с и л а н т и не дрогнул, а только спросил. «Будешь стрелять в человека? Да при свидетелях? Знаешь, что тебя после этого ждет?» Бучила выдохнул и откинулся на спинку скамьи. Волкалак все рассчитал. В человеческом обличье он человек. Обратного не доказать.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 «Я даже хочу умереть вот так, от твоей руки, прямо сейчас. Пусть все увидят, что рух Бучила – обыкновенный сошедший с ума душегуб». «Так выглядит воздаяние», – глаз Силантия полыхнул. «Помнишь, пять лет назад, тут, в лесу, под Нелюдова, ты убил Волкалачиху и двоих годовалых щенков? Я много кого порешил, всех не сосчитать», – фыркнул Бучила. Это были «моя семья» с малыми детьми. с е л а н т и й подался вперёд. «Моя семья?» «Вообще не сочувствую». Она задрала пастуха с подпаском и человечиной кормила щенят. Рух помнил всё до самых незначительных мелочей. «Виновата сама. У пастуха тоже была семья, а у подпаска – мать и отец. Я сделал, что должен». «А теперь пришло время платить».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 Но если пришлось, я снова бы вырвал их поганые, трусливые и безжалостные сердца. И знаешь, что самое страшное? Я не помню лиц жены и детей, а р о ж е убийц со мной навсегда. Не все из них понесли наказание, и только это мешает мне не броситься грудью на осиновый кол. «Кто их убил?» – Силантис смерил упыря недоверчивым взглядом. «Люди!»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 Нечего тут долго судить и р е д и т ь Пускай народ принимает решение гнать такого за ступу поганой метлой или оставить». Толпа разволновалась, заспорила на разные голоса. Спокойными остались только купцы, но им и не по чину орать. Тем более н о в г о р о д с к о е Вече оно лишь на словах народная власть. Как купцы порешат, так и будет. Каждому сунут по медику и все голоса соберут не впервой».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 «Знать не знаю, где этот блохастый к а б е л ь ворчливо ответил Большой Череп. «И сколько раз я вам говорила, он вам никакой не отец. Ваш отец нелюдовский заступ обучила. Ох и красавец! Ох и горячий мужик!» Рух не сводил глаз Силанте. «Да-да, милок, этот балаган для тебя». Волкалак побелел, рана на лице дергалась и пульсировала. Губы скривились. «Давай, мохнатик, давай!»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 и начать рвать всех подряд. Стража распахнула ворота и спряталась. с и л а н т и побрел через поле в чернеющий лес, оставляя кровавые мазки на заиндивевшей хрупкой траве. Небо затянули брюхатые зловещие тучи. Слева от дороги стая ворон пировала на трупах убитых волков. Отяжелевшие, сытые птицы неуклюже скакали по оголенным ребрам и свежему мясу, выхватывая самые лакомые куски.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 «Братишек серых» звала. Рух почувствовал, как ослабли колени. «Надо было тебя раньше кончать!» Волкалак хрипло рассмеялся, голос больше напоминал горловое ворчание. «Ты почти победил!» «В смысле почти?» Удивился Бучилы. Страх улетучился. Волки не обращали на него никакого внимания. Звери пристально уставились на с е л а н т е Вожак крупный.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 Рядом с кладбищем лопнули от корней до верхушек столетние тополя. Замёрзли колодцы и родники. Солнце покрывалось дымчатым маревом и тонуло в пылающий багрянцем закат. Снега навалило по пояс и рух проклял всё на свете, пока протарил тропинку до опушки гиблых лесов. Остановился на самом краю и сбросил с плеча плетённый короб на снег. В коробе завозилась и з а в о р ч а л о в с ё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 Лес, незнакомый, тёмный и страшный, манил и пугал. «Давай, дуй, о т е л ь велел б у ч и л а п о ш л а Волчица заскулила и попыталась обратным ходом втиснуться в короб. «Эй, эй! Не балуй!» р у к забрал плетёнку и хлопнул волчицу по заду. «Шуруй по своим зверячим делам! Херач, я сказал!» Волчица оскалилась, показав белоснежные загнутые клыки. и у х ты, сука, неблагодарная!»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 Она оскалилась, отпрыгнула и припустила в заросли широким намётом, красивая, быстрая, сильная. Остановилась под деревьями, в облаке искрящегося белого марева, оглянулась напоследок и растворилась в лесу. Обучила, ещё долго стоял, наслаждаясь покоем и тишиной. Заходящее солнце зажгло огоньки на верхушках спящих елей,